Глава 19. Некроманты из-под удара Рагона смогли выскочить, а вот первым рядам нежити не повезло. Они рухнули на землю, как подкошенные. Нет, на их телах не было никаких травм. Их просто накрыло облаком, и они упали. Тут же в дело вступили и остальные одаренные, как и некроманты. К счастью, наши маги стояли немного дальше от войска, чем некроманты, поэтому нам пока не прилетало. Воздух как будто загустел от множества заклинаний. Не знаю, наверное, не только я ощущал применение заклинаний высоких ступеней, так как наши отряды загалдели и немного попятились назад. «Всем стоять!» Тут же заорали командиры, и воины замерли. Мужчин можно было понять, так как они не хотели попасть под удар какого-нибудь некроманта. Даже защитные амулеты в этих случаях плохо успокаивали. Я первый раз увидел, как воюют сразу несколько сильных магов. Конечно, были случаи во время предыдущих походов, только мне как-то не доводилось видеть это со стороны. Как правило, я сам был занят или находился в таком месте, откуда ничего не видно. Сейчас же я стоял в первых рядах, и мне ничего не мешало лицезреть, на что способны сильные одаренные. К сожалению, большинство заклинаний я вообще не знал. Да и трудно было даже определить, из какой они стихии. Это некроманты только своим направлением били, а наши маги наносили удар всем, чем только могли. Зачастую заклинания перемешивались, и было непонятно, что это вообще такое. В общем, над вражескими архимагами воздух как будто кипел, да и земля не отставала, она ходила ходуном. Я, как и остальные солдаты, даже на таком расстоянии чувствовал, что почва вздрагивает, когда принимает очередной удар. «Нескольких убили!» – довольным голосом произнес Лерон. «С чего ты взял?» – удивился я, так как мне от поднявшейся пыли не было видно некромантов. В их рядах то и дело вспыхивал магический огонь. Кстати, интересное зрелище. Земля часто вспыхивала, как будто напитана бензином. А потом резко переставало гореть, когда применяли какое-то заклинание холода. И так было уже несколько раз. Часто на голову некромантов опускались огромные смерчи, только они очень быстро развеивались. Возможно, что противник это делал, так как их могло просто поднять в воздух, а при таком раскладе особо не повоюешь. Тут я заметил, как из рядов наших одаренных вывалился один из магов и направился к солдатам пошатываясь, как будто был сильно пьян. Дойти он не смог, упал на землю. Солдаты своего мага оставлять без помощи не стали. Пара по приказу командира рванули вперед и вытащили мага из опасной зоны. Им тут же занялись лекарки. Значит, жив. Просто полностью истощил свой магический резерв и вышел из боя. Все чаще и чаще наши маги начинали выходить из боя. Некоторые успевали уйти на безопасное расстояние. Но часть гибла. Некромантов это тоже касалось. Им приходилось несладко. Похоже, многие из них даже хороших амулетов защиты не имели. Поэтому гибли они гораздо чаще наших одаренных. Наши маги выкладывались полностью. Не было ни одного человека, который без посторонней помощи мог добраться в безопасное место. За всеми пришлось бегать нашим солдатам. Как по мне, магическую битву выиграли наши одаренные. Погибло их гораздо меньше. Похоже, что тот, кто командовал во вражеском войске, бросил в бой всех одаренных, и сильных, и слабых. А слабосилкам в таких битвах не место. Впрочем, нам от этого даже лучше. Наши маги не разменивались на слабые заклинания. Били по площадям, чтобы накрыть как можно больше противников. Минут через 20 некроманты отступили. Наши маги, у которых была такая возможность, вернулись к армии. Сразу стало видно что на их помощь в предстоящей рубке не стоит рассчитывать. Слишком они измуждены. Над изуродованным полем повисла тишина. А немного позже в нашу сторону двинулась нежить. Пришло и наше время показать, на что мы способны. «Всем приготовиться!» – скомандовал я. «Арбалетчики, вперед!» «Опять монстров в резерве оставили!» – недовольно буркнул Лерон. Он был прав. Как и во время битвы на стенах города – Первыми в бой пошла простая нежить, а монстры немного приблизились и замерли. Видно, ждали, когда и слабые маги немного ослабнут. Если мы полностью выложимся, то придется нашим бойцам столкнуться лицом к лицу с этими опасными тварями. Строй нежити почти сразу же распался. Некоторые вырвались вперед, желая как можно быстрее до нас добраться. Защелкали арбалеты. Никто не бил залпом. Все старались сделать как можно больше выстрелов. Пока противник не сблизился Я тоже решил пока экономить свой магический резерв Не хватало еще обессилить, когда на нас монстров бросят Примерно полторы минуты хватило нежити, чтобы добраться до нас Быстро бегают твари такие Арбалетчики укрылись за спины щитоносцев Настало время рубки Я встал немного в стороне, на возвышенности, под охраной мэрков Не хотелось пропустить момент, когда монстры пойдут в атаку С удовлетворением отметил, что не один я такой. Были и другие маги, которые отошли за спины воинов. В общую свалку не лезли, выжидали. Удар нежити был силен. Мне даже показалось, что строй сразу проломит. Но нет, смогли устоять. Хотя несколько первых линий мертвяки все-таки прорвали. Там тут же закипела серьезная битва. Мечники старались убрать этот прорыв. Радовало, что у этих мертвяков не хватало мозгов просто обойти нас стороной и ударить в тыл. Видно, они хоть и были шустрыми, но мозгов от этого у них не прибавилось. Действовали прямолинейно. Нам повезло. Щитоносцы смогли удержаться. Только вот надолго ли – неизвестно. Обернувшись назад, заметил, что несколько сотен из нашей конницы уезжают куда-то в тыл. На бегство это не было похожим. Наверное, командиры их куда-то отправили. На этот раз всадники стояли не с флангов, а за нашими спинами. Мои солдаты стояли не в первых рядах, но минут через 10 мертвяки добрались и до них. Это была немедлительная нежить, а такая, которая могла двигаться так же быстро, как и человек. Радовало, что мечники из них никудышные, только в мертвых землях хватало и небольшой раны, чтобы человек умер через несколько дней. Раздался сигнал Горна и всадники стали разъезжаться вправо и влево от места схватки, готовя копья к атаке. Отъехали они метров на 300 после чего стали разгонять своих скакунов. Большинство всадников были полностью закованы в латы, да и на конях имелась защита. Видел я как-то столкновение двух конных отрядов. Страшное зрелище. Силы удара копья хватало, чтобы пробить доспехи вместе с противником насквозь. Видно, Рагон заметил, что пехоте сейчас не сладко, с трудом держится. Вот и бросил в бой конницу, которая атаковала нежить с флангов. Нужно отметить, что сделали они это вовремя. Передо мной воины с трудом сдерживались. Это только в фильмах солдаты могли биться с утра до вечера. На стенах в этом плане было гораздо легче. Хоть менять друг друга можно было. А тут так навалились, что теснота стояла неимоверная. Так что из боя можно было выйти, только погибнув. Удар конницы был страшен. Они сбивали нежить с ног. Хоть и сами несли потери, но своего добились. Напор на пешую дружину заметно ослаб. Мертвяки переключились на нового противника. Всадники не стали ввязываться в долгую рубку. Немного порубившись, они снова отступили за пехоту. Нам удалось немного перегруппироваться и убрать бреши в рядах щитоносцев. Даже часть раненых смогли утащить в тыл, где ими занялись лекарки. Тяжело раненых лечить никто не будет. Это мертвые земли, так что им уже ничего не поможет. Только сейчас мне удалось оценить, как много солдат мы потеряли. Примерно половина войска за короткий промежуток времени была потеряна. Наверное, когда монстры пойдут в атаку, их просто некому будет сдерживать успокаивало только то, что Ирагон должен прекрасно понимать, что мы не устоим. Я хоть и знал, что нужно экономить силы, но приходилось несколько раз атаковать неприятеля заклинаниями, так как в противном случае солдат, которые стояли впереди меня, просто бы смяли. Удивительно, мы хоть и находимся сбоку от основной массы нежити, но нам почему-то тяжелее всех. Например, центр держится довольно-таки уверенно. Там, по-моему, даже мечники еще толком в бой не вступили. А у нас уже и арбалетчикам пришлось хвататься за мечи. Хотя у нас и солдат тут поменьше будет, чем в центре. Хорошо, что вскоре рагон заметил наше печальное положение и перебросил часть солдат из центра к нам. Стало немного полегче. Постепенно напор стал уменьшаться. Простые мертвяки заканчивались. А монстров на нас пока не бросили. Видно, некроманты выбирают наиболее удобное место для атаки чтобы их творением удалось пробить сходу строй и ударить в тыл нашим войскам. Тогда мы точно начнем разбегаться, спасая свои жизни. Да и держаться мы в этом случае просто не сможем». Понемногу первая фаза боя затихла. Только и были слышны крики раненых солдат. Лекарки с ног сбились, пытаясь всем оказать помощь. Свои магические силы они почти не тратили, так как толку в мертвых землях от них было мало. На моих глазах несколько десятков воинов просто добили, чтобы те не мучились. В нашем войске тоже началось перестроение. Всадники выдвинулись вперед. С щитоносцем успели поднести новые копья, так как у большинства они были сломаны. А нам предстояло устоять против монстров. «Удержитесь?» – спросил меня подъехавший всадник. Причем это был маг. Видно, рагон его в конце определил. «Не знаю», – пожал я плечами. Мог бы, конечно, начать орать, что точно выстоим. Только сомнительно это было. Мало того, что сейчас на нас монстры навалятся, так еще и солдаты выглядели, как перепуганные кролики. Мертвые земли делали свое дело. Так что буду радоваться, если наше бравое воинство после первых же потерь не побежит. «Сейчас к вам несколько магов придет», — порадовал меня гонец. «Держитесь, помощь уже близко». «Какая помощь?» — не понял я. «Это несколько сотен всадников, которые недавно куда-то ускакали». «Да я откуда знаю?» — пожал плечами собеседник. «Господин Архимак велел так передать». «Его самого во время магической битвы не ранили?» «Нет», — улыбнулся одаренный. «Все обошлось. Здорово они вломили некромантам. Вам тут, наверное, не видно было, но мне хорошо. Больше половины некромантов передохло». «Идут!» Раздался истошный крик нескольких бойцов, от которого я даже вздрогнул. Такое ощущение, что этих паникеров уже рвать на куски начали. «Ладно», — вздохнул гонец, «вон, к вам уже маги спешат, так что держитесь». Рагон сказал, что лично казнит тех, кто побежит. Так что лучше тут всем помереть. Действительно, в нашу сторону спешили несколько одаренных. Одного из них я знал. Это был Грег, тот самый парень, над которой маги издевались во время нашего похода на Водагов. Вот же, насколько я помню, он слабее меня. Хорошо, что его бывшего учителя с ним нет. Хотя это скорее плохо. Он бы тут сейчас пригодился. Раскланиваться с вновь прибывшими мне было некогда. Требовалось встретить монстров магическими ударами. Может, удастся воинов взбодрить. Когда на нас пошел такой опасный противник, щенки, которые до этого крутились около меня, Рванули к нашим лекаркам, которые оказывали помощь солдатам неподалеку, а Линда осталась рядом со мной. Увидев множество раненых, лежащих прямо на земле, я поморщился. Если монстры прорвутся, все эти несчастные будут убиты. Они даже сопротивления оказать не смогут. Некоторые воины взяли в руки арбалеты, чтобы была хоть какая-то возможность навредить противнику перед смертью. Мои помощники, Магда и Маркос, последовали за мной как и вновь прибывшие одаренные. Мы разошлись вдоль строя. Только девушка осталась стоять около меня. Мы с ней решили опять биться в связке. Монстры начали накатывать на строй солдат одной плотной кучей, которая резко изменила свое направление. Половина побежала на нас, а половина к правому крылу нашей армии. — Твою ж мать! — выругался я, понимая, что основной удар придется по нашим солдатам. У меня даже холодок по спине побежал. «Мы все умрем!» – заблажил позади меня кто-то из солдат. После чего раздался шум, как будто кто-то пробирался назад из передних рядов. «Спасай!» – истошный вопль оборвался на полусловие. Обернувшись, увидел, как пара бойцов оттаскивает в сторону обезглавленный труп. А мой сотник убирает меч. Голову снес паникеру. Как по мне, так правильно поступил сотник. Жестоко, но правильно. Не хватало еще, чтобы солдаты побежали до того, как монстры к нам приблизились. Ну да, страшно. Мне тоже не по себе. Прекрасно понимаю, как мало у нас шансов сдержать сотни этих тварей. Впрочем, долго раздумывать было некогда. Твари уже пересекли рубеж, до которого могут доставать магические атаки. Конница, стоявшая впереди нас, уже полегла в полном составе. Они стали разгоняться навстречу монстров и многих, нужно отдать им должное, убили. Но прорваться и выскочить на простор для новой атаки у всадников не получилось. Только десятка три смогли выскочить из западни. Перед ордой монстров воздух начал сгущаться. В дело вступила Магда. Это было не боевое заклинание. Оно просто замедляло монстров. Они стали двигаться, как будто в воде. Недолго думая, я метнул в тварей огненный шар. Самый мощный, который только смог создать. Уворачиваться от них не получалось. Так что попал, куда целился. Твари, по которой пришелся удар, просто разорвало морду. А несколько разбросало в разные стороны. Можно было и стены огненные создать. Только создавать их дольше. Да и не такой они урон нежити наносят, как хотелось бы. Это против людей подобное очень эффективно. Так что металл я огненные шары с большой радостью. замечая, что твари гибнут. Может и получится отбиться. Только скоро моя радость стала увидать. Видно, девушка много сил тратила на это замедление. У нее уже из носа кровь пошла, а значит магической энергии в ней почти не осталось. Вскоре она упала, и ее потащили внутрь строя. Да и я вместе с остальными одаренными стал спешно уносить ноги, так как монстры были уже совсем близко. Я буквально влетел в строй солдат, и за мной тут же замкнулись щиты. Обернувшись, увидел, что позади возник целый частокол копий. Далеко уходить не стал, силы у меня еще были, так что стал создавать в рядах монстров огненные стены, неподалеку от строя наших солдат. Прямо так, друг за дружкой, чтобы как можно дольше нежить была во власти огня. Монстров копья не особо впечатлили. Некоторые с разбегу бросились на них, некоторые попытались перескочить преграду. В результате повисли на них. Сразу трем тварям удалось прорваться. Их просто не смогли удержать на копьях, и они упали неподалеку от меня вместе с поломанными древками в теле. Мои дружинники тут же навалились со всех сторон на монстров, пытаясь их окончательно убить. В бой вступили мэрки. Магической силы у меня осталось мало, поэтому я рванул на помощь Линде, которая сцепилась с одной из тварей. Ей на помощь никто не поспешил, да и некому было, все были заняты. Радовало, что у этого монстра в теле были обломки копий, которые мешали ей быстро передвигаться. Так что вдвоем с питомицей, думаю, справимся. Видно, Гарх прекрасно помнил о том, что просто так этих тварей не убьешь. Поэтому он крутился вокруг мертвяка, отрывая от него куски плоти то с одной, то с другой стороны. Ну и я всеми силами пытался нанести как можно больший урон. Примерно три минуты у нас ушло на то, чтобы заставить тварь затихнуть. В это время я полностью перестал следить за окружающим, а зря. Линия обороны была прорвана в нескольких местах. Не смогли солдаты удержаться, как я и предполагал. Часть воинов уже бежали в лес, побросав оружие. А это всего за три минуты. До раненых монстры тоже добрались. Нам сильно повезло, что они промчались мимо нас. Видно, запах крови их привлекал. Я заметил, что лекарки со всех ног несутся в центр войска. Откуда к нам уже спешила подмога. Только она не успевала. Гретта с Джулией тоже успели убежать. Я их заметил только потому, что следом за ними неслись гархи. «Отступаем, господин!» – заревел один из мерков, вталкивая меня в общий строй солдат, которые стояли рядом. Это были те, кто не стал отступать. Мои дружинники с присоединившимися к ним воинами других аристократов. Мы стали спешно пятиться назад, пока монстры были заняты нашими ранеными, которых было несколько тысяч. К сожалению, помочь несчастным мы не могли, да и подмога тоже не успевала. Так что недалеко от нас разворачивалась страшная картина. Все поле было залито кровью и завалено человеческими останками. В воздухе стояла такая вонь, что меня не тошнило только потому, что организм, наверное, понимал, что не имеет права на слабость. Так что терпел. Вскоре пара десятков монстров обратили внимание и на нас, так что нам стало недоразглядывание страшной картины. Отступаем к центру! закричал Лерон, которому тоже удалось выжить. Держать строй! Иначе все тут подохнем!